Пачерица и пасынки. К женитьбе отца тани соли уже совсем взрослой барышни, отнеслись как к удобному для него решению, не осуждая его за забвение памяти матери, но и не питая к Лизоньке чувств иных, чем к доброй гувернантке. Три же младших сестры Маруся, Катя и Милочка, плохо помнившие Катеньку, считали Лизу, пожалуй, истинной матерью, прибегали к ней за поцелуем перед сном, Требовали, чтобы та заплетала им полуторам косы, чтобы разучивала с ними новые пьесы и была первым слушателем их исполнения. Внешне младшие сестры мало походили друг на друга. Марусь тянулась вверх, была не то чтобы тонка, скорее просто худа, взгляд ее узковатых, широко посаженных глаз был отцовский, слегка из-под Катя, маленького роста и худенькая, и Милка, тоже невысокая, но полноватая, смотрели на мир широко распахнутыми глазами, полными бесхитростного интереса к нему. Лишенные отцовского дара рефлексий, они наслаждались детством, его утехами, и даже не детскую серьезность Маруси не могли расслышать за веселыми, звонкими звуками дома на Тезиковой — музыки, закипающего самовара, постоянного скрипа ступеней, шелестоплатья Лиза, сновавшей по хозяйству. В отличие от Тани с Ольгой, три младших сестры не опечалились, когда Степан Ефимович, не без влияния Софьи Львовны, Стариковой, решил, что ему более не по карману содержать огромный дом на Тезиковой, и, сдав его в наем, семья перебралась в более скромный, на Дубовой. В гимназию они ходили охотно, но без пристрастия к знанию, и усилий прилагали лишь настолько, чтобы переходить из класса в класс, не расстраивая папу и Лизоньку. Лиза, хотя и журила девочек, как подобает матери, за плохие отметки, пребывала в убеждении, что знание — вещь не первостепенная для дворянок, а потому уроки неизменно завершались раньше положенного поцелуями, вознёй с собакой и, конечно, музицированием. «Милка, что же тебя по-французскому в табеле к концу года будет?» Одна Маруся относилась к учёбе, как и ко всему, серьёзно. «Мы с Катей должны тебя подтянуть, хоть сегодня сделаю урок как следует». маруся ну скажи, зачем мне знать, как по-французски будет всадник?» «При чем тут всадник? Как можно запомнить это слово?» «Ле шевалье, мило, повтори». «Ну, ле шевалье, повторила. А запомнить как?» «Забуду до завтра». «Мило, это просто», — вмешалась Катя. «Шевалье — это как кавалер по-русски». «Действительно, кавалер. Ле шевалье, ле кавалер. Видишь, как несложно». Наутро Мила и Катя, сидя вместе за партой, с нетерпением ожидали, когда учитель французского вызовет Милу отвечать урок. — Не забудь, лё шевалье, — шептала Катя на ух сестре, — как лё кавалер. — Людмила, ты сегодня приготовила урок? — спросил, наконец, учитель. — Как будет по-французски всадник? Мила встала из-за парты, оправила черный передник, и с детским кахестом, прикрывшим гордость за ответ, призванный поразить не только учителя, но и класс, произнесла «Алло, гимназист!». После классов Катя и Милка отправлялись на прогулки, за которые вечером их корила Лиза в запретные, потому самые интересные места. Например, на окраину, где жили семьи железнодорожников, где побросав ранца можно было играть в мяч с местными мальчишками, или на рынок, другое запретное для барышень места куда они пробирались не через главный въезд со стороны Христа-Рождественской улицы, а окольными переулками. Знаменит был Тамбовский базар. В обилии подвод, прибывавших со всей округи, можно было затеряться, И две гимназистки в коричневых платьях с ранцами за плечами с наслаждением бродили среди изобилия еды, пробовали все, что предлагали им торговцы, глазели на огромные бруски сыра, продававшегося по 25 копеек за фунт, на бочке китовой икры. Откуда в Тамбове китовая икра? Об этом девочки не задумывались. Но икра, хоть и привезенная за 3-9 земель, стоила те же 25 копеек за фунт. Четверть молока стоила десять копеек, а десяток яиц — шесть. Кое-как, сделав уроки, три сестры бежали во двор играть. Такого количества детей, как в семье Кушенских, не было ни у кого, и их двор на Дубовой собирал детвору со всей округи. «Раз, два, три, четыре, пять я иду искать», — закричала Катя и бросилась через двор. Бесхитростная Милка тут же и из за поленницей, но тем временем Николаша, выскочив из-за сарайчика, где хранилась дворовая утварь, и упряжем добежал до кона с криком «Палочка-выручалочка!». Катя нашла еще двух девочек за кустами, а соседний мальчик, как и Николаша, выручил себя сам. Не было только Маруси. Катя огляделась, перевелась с недоумением глаза на ребят, «А Маруси где?». «Действительно, всевозможные места, где можно было спрятаться, уже обнаружены. Марусь, конечно, из них самая изобретательная, но где она?» всей из тайки прочесали дворы и закричали «Маруся, мы сдаемся где-то!» «Я тут!» — раздался Марусин голос. «Где, где ты?» — дети ринулись на голос. В углу двора рабочие начали было копать яму, предназначенную стать новой выгребной. «Тут я в яме, вылезти не могу», — подняв глаза вверх, объявила Маруся всей окружности детских изумленных глазищ, опоясавшей края ямы и отделявшей ее темноту от белизны облачного неба хохолками волос, косичками и оттопыренными ушами. «А что делать?» — спросила Милка. «Папе только не говорите». «Как ты туда залезла?» Толкалась коленками и залезла, теперь коленки в землю уперлись и не разгибаются, и я не могу вылезти». Вы мне в ужин поесть принесите, ладно? Только немного, чтобы к утру я похудела и вылезла». Вечером за ужином Степан Ефимович, обведя глазами стол, спросил, «А Маруся где?» Катя и Милка, приглянувшись, уткнулись носами в тарелку, а Николаша побледнел. Лиза в тревоге смотрела то на детей, то на мужа. «Маруся во дворе спряталась», — пролепетала Катя. «От кого?» — с интересом спросил отец. «Не знаете? Ну что же, тогда давайте ужинать». «А где же Маруся?» — теперь уже пропитала Милка. «Поедим мы пойдем ее искать», — ответил отец. После ужина Степан Ефимович послал за рабочими. Те пришли поздно, подвыпивши. Марусю всю вымазанную вытащила из ямы лизонька. Степан Ефимович, заявив, что на оказание они поговорят на утро, велел жене искупать Марусю и уложить всех детей поскорее спать. Больше других случившимся был потрясен Костя, грязная, оборванная барышня, которую лопатами из ямы откапывали пьяные рабочие. Летняя пыль стелилась по улицам Тамбова. Уже который год дворянское собрание решало замостить улицы, но ни на тротуары, ни на дощатые настилы в казне не было денег. В хорошую погоду еще куда ни шло, разве что подолы светлых платьев, барышень быстро чернели, а пыль, что покрывала их туфельки, штиблеты и спаги их кавалеров, и вовсе бедой не считалась. Но вот после дождей беда, и дороги и обучены все в лужах. В них и купавшуюся свинью нередко увидеть можно было, а уж парочки, отважившиеся выйти на прогулку, только и глядели, как лужи половчей обойти, да и не быть обрызганными, проезжавшей мимо коляской или бричкой костя в тот день встретив у здания женской гимназии барышню провожал ее до дома увлеченно рассказывая что он подобно байрону разуверился в прелести жизни и лишь ищет сердце способное понять его терзание гимназистка слушал кетливо сихиика не вдумываясь в то что повествовало ей костя а только радуясь что самый интересный кавалер города избрал ее для своих откровений они шли понимощенные дубовой улице едва просоши после дождей Хоть нынешний дом семьи Кушенских и уступал по красоте дому на Тизиковой, Косте хотелось показать его своей пасе Они поравнялись с домом, Костя с гордостью бросил взгляд на дубовые ворота с резными наличниками, под которыми, правда, образовалась изрядная яма, прорытая свиньями, коих на заднем дворе разводили для семьи Кушенских приходящие рабочие. И тут из-под ворот, из ямы, им под ноги на пузе выползла Кать в одной сорочке, вымазанной грязью. Костя потерял дар речи, а вслед за сестрой выползла и Милка, радостно отирая грязь с лица. «Костя, пришел уже, пойдем обедать, мы только тебя ждем», — объявила она. Костя перевел глаза замурзанных сестер на свою пассию, сдернул с головы фуражку и бросился в дом. Пассия застыла на месте, глядя на грязных девчонок, те поспешно ретировались назад во двор тем же путем на пузе через дырку под воротами и тоже поспешили в дом. Они услышали только бег кости наверх по ступенькам и звук захлопнувшейся двери спальни, которую он делил с Николашей. «Что случилось?» — лизонькая сердцем чуявшая беду, приключавшуюся в этом доме почти ежедневно, выскочила из кухни, оттирая руки о передник. «Боже, в каком виде? Девочки, где вы так вывалились?» «Под воротами», — как ни в чем не бывало, — ответила Катя, а Лизонька, вздыхая, уже волокла обеих в ванную, вкрикнув, «Маруся, скорее неси кувшин, кипятка и ведро воды». К обеду Костя не вышел. Лизонька поднималась к нему наверх ни раз и не два, стучала в запертую дверь, безуспешно уговаривала выйти. «Что такое вы с ним сделали?» — вопрошала она Катю и Милку, но те лишь пожимали плечами. Не вышел и к ужину, но ближе к ночи он открыл дверь своей комнаты Оле, с которой у него был какой-то незримый и необсуждавшийся душевный союз. Я опозорен. Впервые пригласил на прогулку барышню, о которой мечтал, сколько ночей я думал, как подойду к ней, о чем смогу ей рассказать, чтобы она захотела слушать меня, понять мою душу. Кем я предстал перед ней? Мои сестры, дворянки, с голыми ногами и плечами, выползают из подворотни. Кто теперь без смеха посмотрит на меня? Кто поверит в благородство моей души? Я их ненавижу, это повергает меня в ужас. Как я, дворянин-христианин, могу ненавидеть своих сестер? Но они погубили всю мою жизнь. Кость, все забудется, да и пассия твоя... Кто это была, кстати? Ах, что ты, Оля, понимаешь, как это может забыться? А эта девушка, она... Она же особенная. Сколько времени я ждал ее. Да кто она? Так какая теперь разница? Увещевания Кости продолжались долго. Уснул он лишь под утро, а за кофеем на следующий день Оля с Лизонькой обсуждали тонкую Костину нервную организацию. Два дня кость провел у себя в комнате, не поднимая штор, то берясь за скрипку, то за книгу переводов Гейна, не в силах выразить свою скорбь и не пуская к себе никого, кроме Оли, приносившую ему чай-бульон. К выходным немного оправился, стал выходить к столу, все еще в глубокой печали, Но в понедельник отважился пойти в гимназию, где шла последняя предэкзаменационная неделя. Еще через три недели вся детвора Кушенских уехала, как обычно, на все лето в имение. Осенью эта история и вовсе забылась, тем более что Костя уже и сам бы не вспомнил, какая именно пассия оказалась свидетелем его позора. Но в нем окончательно утвердились возвышенный дух, неизменное томление сердца и сумрак души, питаемые лишь чувственно плачущей скрипкой до да чтением Гейна, Байрона и страданий юного Вертера в переводе, а той и исповеди сына века на французском, который знал он, однако, крайне плохо. Но и эти произведения не выражали и не могли выразить душевные терзания, которые были уделом лишь его одного. В ту осень он влюбился в дочь одного из друзей Попова, иными словами, девушку из высшего общества. Пару месяцев лишь вздыхал, не смея подойти к неземному созданию, потом отважился и вскоре уже регулярно поджидал Глашу, так звалась красавица, у гимназии. Провожал домой, приглашал на музыкальные вечера в училище, которое устраивал неутомимый Стариков с чаепитиями, обсуждениями творчества Глинки и Чайковского. Наконец Костя пригласил Глашу, с которой в мыслях уже твердо вознамерился связать свое будущее в гости на Дубовую. Лизонька, хорошо помня расстройство Кости ото фронта первого столкновения его чувств с прозой жизни, погрузилась в устройство семейного воскресного праздника, на котором меню и сервировка обеда призваны были тонко и гармонично отсинять предшествующее обеду продуманно изысканное музицирование. Приготовила она закуски, грузди соленые, китовую икру, свой семейный винегрет, который все так любили, После закусок был задуман прозрачный бульон в фарфоровых чашках, жаркое на второе, а к чаю Лизонька напекла сухого печенья, решив отказаться от оладьи и варенья, которым младшие девочки неминуемо измазались бы. Глаша пришла нарядная, в белой шелковой блузке и юбке в пол. Вьющиеся волосы были забраны в косу, украшенную темно-синим бантом в цвет юбки. Девушка она была воспитанная, да и оробела слегка от визга повысыпавшихся с лестницы ей под ноги младших сестер Кушенских. Церемонно поздоровавшись со Степаном Ефимовичем и Лизонькой, Глаша послушала сонату для скрипки и фортепиано, которые исполнили Маруся с Катей, струнный квартет для двух скрипок, альта и виолончеля, а тут уж и Лизонька стала просить всех за стол. От морса Глаша отказалась, попросив воды, отказалась от закусок, сказав, что не голодна. Лизонька видела, что Глаш стесняется, видимо, Костя изрядно задурил ей голову рассказом о своем неземном предназначении. Подали бульоны и блюдо крохотных слоеных пирожков с мясом, Глаш протянула руку и положила на свою тарелку пирожок. Отхлебнув бульон и надкусила, затем съела и второе а потом третий. «Спасибо, я сыта», — сказала она на предложение Лизоньке положить ей жарково. «Что ж вы, Глаша, так плохо кушаете?» — спросила Лизонька, и только тут заметила, как помрачнел Костя. Он отказался и от жаркого и от печенья, пил пустой чай, уткнувшись в свою чашку и усмехаясь чему-то лишь одному ему ведомому. После чая все семейство вновь двинулось в музыкальную комнату. После рапсудии Листа, призванный по замыслу Лизоньки всех поразить виртуозностью 13-летней Маруси, в программе стоял струнный квартет Рахманинова в исполнении Оли, Кати, Мелки и Кости. Но брат принялся всех уверять, что он ни в духе и игры не получится. Проводив Глашу, вернулся на удивление быстро, прошел в свою комнату, не обронив ни слова, К ужину не вышел, но, когда семейство уже собиралось подниматься из-за стола, спустился вниз и объявил. «Я в Глаше разочаровался». «Что? Как? Почему?» — загалдела женская часть семейства Кушенских. «Она совсем не то, чем представлялась. Ела пирожки. Как же горько я ошибся, думая, что она неземное создание, а она... В ней нет ничего особенного». Костя смахнул слезу и удалился в спальню. К Костинам любовным драмам семья постепенно привыкла и относилась иронически, тем более, что они излечивались сами собой. К осенью он пошел в последний класс гимназии, ему стукло на семнадцать, он учился прилежно, мечтая изучать горное дело, Николенько вознамерился после гимназии отправиться в кадеты. Барышни и сестры подтрунивали над ним, говоря, что место Николаша в армейском оркестре, вместо флейт он станет играть на трубе. Коля сердился на сестер. Не в ходу в семье Кушенских были серьезные разговоры о будущем, профессии, заработке. Атмосфера дома была пропитана скорее любовью и нежностью его обитателей друг к другу, нежели размышлениями о жизни, о том, чего же ждут от нее беспечная Катя с милкой, серьезная Маруся, или уже почти взрослые Таня соли и мальчики.